Глава 3. Роксвед. Даниэль Эк вырос в Роксвиде. Это один из первых железобетонных микрорайонов в Стокгольме по зелёной ветке метро. Отец исчез из его жизни довольно рано. Позднее Даниэль признается, что вообще с ним не общался. В первые годы мама Элизабет воспитывает сына одна. Даниэль учится заниматься себя самостоятельно. Через какое-то время Элизабет выходит замуж. И у Даниэля появляется очень хасс. Когда Даниэлю исполняется 10, рождается его единоутробный брат Феликс. Элизабет работает в центре досуга при школе, где Даниэль учится в младших классах. Денег у них немного. Но уже взрослым Даниэль вспоминает детство как весёлое время, полное музыки. Элизабет часто слушает Биджис Даяну Росс и Теда Гердюстада. На стене висит гитара с нейлоновыми струнами. Даниэль её осваивает. Сначала разучивает детские песни, но постепенно переходит на Beatles и Nirvana. На школьных уроках музыки он учится играть на ударных, бас-гитаре, пианино и аккордеоне. Он музыкально одарён, но настоящим виртуозом становится, когда дело доходит до компьютеров. В 5 лет у него появляется первый собственный компьютер, подержанный Commodore VIC-20, который подключается к телевизору. Даниэль играет каждый день и по много. Когда что-то идёт не так, просит маму помочь. Попробуй разобраться сам, неизменно отвечает та. Потом отчим Хасс дарит ему настоящий ПК. В 9 лет Даниэль начинает программировать. Я стану круче Билла Гейтса, заявляет он в 12. Районный центр досуга располагается у подножья холма недалеко от их дома. Фасад разрисован граффити. Внутри — тренажёры, зал для инэбанди, столы для настольного тенниса и репетиционное помещение. Инэбанди — разновидность хоккея с мячом в закрытом помещении. Подросткам Даниэль часто здесь бывает. Сотрудник центра Микки Юханссон вспоминает его как вежливого, воспитанного парня. Сюда он приходит, как правило, один, без компании. По сравнению с матерью, он довольно замкнутый. А Элизабет Эгг, прямая и открытая, Искренне интересуется работой центра. Это редкость для родителей. Руководитель центра Рикард Клеминг, пожилой человек за 60, которого все зовут Рикки, уверенно управляет центром и с удовольствием вовлекает в работу местных жителей. Когда Рикки решает установить в центре компьютеры, он обращается к Даниэлю, который по слухам большой специалист в технике. При содействии отчема Даниэлю удаётся помочь с установкой, а сам подросток входит во вкус. Даниэль Эгг постепенно превращается в самого молодого компьютерщика в округе. «Staten o Kapitalet» «Государство и капитал» Песня шведской группы «Эбба Грон» Когда в 1950-х Роксвит только-только застраивали, он представлялся модернистским чудом. Высокие дома, центральное здание в форме подковы. Проходит меньше 10 лет, и картина меняется. Роксвед превращается в проблемный район: наркотики, уличная молодёжь. В конце 1970-х этот пригород облюбовала панк-группа Ebbon, с её мрачным солистом Йохимом Тостримом, который на несколько лет становится сенсацией. У них аншлаги в местном клубе Oasen, расположенном в здании центра досуга. Сюда съезжаются панки со всего Стокгольма, и Роксвед внезапно превращается в панк-овский рассадник. Бунтарское поколение, объединённое музыкой. Когда власти сообщают, что Озон закрывается на реконструкцию, молодёжь занимает помещения, рисует плакаты и 10 дней держит осаду. В конце концов полиция выводит их из здания. В начале 1983 года, когда родился Даниэль Эк, панковская волна уже схлынула. С властями, которые хотят заставить музыку замолчать, его поколение будет бороться иначе. их объединит не панк-рок, а нелегальные файлообменные сети, субкультура, которая выльется в собственное политическое движение. School Days. В двух шагах от центра досуга школа, куда Даниэль перешёл в 1996 году, в старших классах. Репутация у неё так себе. Бывшие ученики рассказывают: драки, наркотики, пьянки по выходным. Впрочем, в этом участвует меньшинство. ноги напротив гордятся своей школой. Даниэль Эк не из тех, кто напивается и устраивает драки на дискотеках. В школе у него репутация хорошего ученика, способного с разнообразными интересами. Его музыкальные успехи, игра на гитаре, впечатляют. Он часто играет главные роли в ежегодных школьных музыкальных спектаклях. Его друзья и мальчики, и девочки. Он не по годам развит. Любит общаться с учителями, а взрослые считают со его мнением. По информатике он самый сильный в классе, но делает не больше, чем задают. Помогает знакомым, если у кого-то беда с компьютером, и всякий раз, когда он легко решает проблему, с которой не справляются другие, его уверенность в себе растёт. Когда кому-то из местных предпринимателей нужен сайт, они теперь обращаются к Даниэлю. Впоследствии он будет рассказывать, как с 14 лет начал делать сайты и зарабатывать деньги. Он обучает HTML и программированию товарищей, которые становятся субподрядчиками его маленькой IT-империи. В чатах и на форумах все те завязывает новые контакты, делится хакерским опытом, закачивает и скачивает пиратские файлы. Для собственного сайта Даниэль создаёт простой счётчик, который срабатывает при каждом посещении. Вскоре и другие начинают пользоваться его счётчиком для своих сайтов. Я вдруг начал понимать, что всё получается, будет потом рассказывать он. Хорошие вещи сами себя распространяют. В июне 1999-го Даниэль Эк оканчивает среднюю школу. У него максимальный балл по английскому, музыке, истории, религиоведению, обществознанию и техническим дисциплинам. Оценки позволяют поступить в IT-гимназию в стокгольмском районе Сундбюберг. Breaking the law. В августе 1999-го Даниэль Экк начинает ездить в новую школу. Сначала по зеленой ветке метро до Т-Централен, потом на синюю до Юльсты. Шведский интернет-бум в разгаре. В школе царит оптимизм, у учеников свои компьютеры. Все мечтают о денежной IT-карьере. «Мы только и делали, что искали идеи. Мы были уверены, что станем лучшими в мире», — будет потом рассказывать Даниэль. Когда он учится на первом курсе, появляется файлообменная сеть «Непстер». И теперь Даниэль получает возможность, сидя дома у компьютера, бесплатно скачивать музыку со всего мира. Для хакера и фаната музыки это почти религиозное переживание. Сам он описывает это так. Из всех этих ресурсов, пожалуй, именно Napster сильнее всего изменил мою жизнь. Для Днеля Эко и его поколения файлообмен становится образом жизни. Ученики в школе расширяют музыкальный кругозор. Сейчас они слушают куда больше музыки, чем в те времена, когда покупали CD. Время, когда самоопределение молодёжи связывалось с одним единственным музыкальным жанром на исходе. Те, кто слушает всё подряд, становятся больше и больше пройдёт ещё несколько лет, и ребята из поколения Даниэля начнут устраивать демонстрации за право обмениваться файлами без риска попасть в тюрьму или получить штраф. Сам он, впрочем, на баррикады не пойдёт. Вместо этого он попытается примирить пиратов и музыкальную индустрию. На его стороне будет Шон Паркер, один из основателей Napster. Schools out. Когда Даниэлю исполняется 16, он отправляет резюме в Google. Этот поисковик годом ранее запустили студенты Стэнфорда Лари Пейдж и Сергей Брин. Представитель Google благодарит и предлагает обратиться через год после сдачи выпускных экзаменов. Даниэль, разодоренный отказом, пытается создать собственную поисковую систему. Потом он признается, что вкладывал в этот проект собственные средства. Исходный код в конце концов он выложит в сеть, и его будут дополнять десятки разработчиков. Проект окажется живучим, и через несколько лет к нему проявит интерес Yahoo. Ученики IT-гимназии осваивают программирование на C++ и создание сайтов в программе Dreamweaver. Уроки проходят в том числе и в шведской Кремниевой долине в районе Чиста на севере Стокгольма, где находятся офисы Ericsson и IBM. Здесь школьники учатся разбирать и собирать компьютеры. Даниэль Эк уже совсем не мальчишка. На групповой фотографии второго курса видно, что его светлые волосы потемнели. Чёлка зачёсана на сторону, чтобы не лезла в глаза. Популярное развлечение в школе оставаться после уроков и устраивать LAN-тусовки, на которых ученики играют в Half-Life и её продолжение первую версию Counter-Strike. Встречаясь в коридорах с многочисленными сокурсницами, Даниэль Эк ведёт себя довольно скромно. В SQ он более разговорчив и ухаживает за девушками с переменным успехом. Одноклассники считают его целеустремлённым, умным и хорошим рассказчиком. Он начинает подрабатывать в IT. Раньше большинство, доучиваясь в гимназии последние 2 года, он уже работает почти полный день. Он задействован в различных проектах спрей и консалтинговых интернет-компаний, а потом даже становится временным исполняющим обязанности технического директора Трейдера, крупнейшего интернет-аукциона в Скандинавии. Даниэль помогает найти подработку многим одноклассникам. Они создают сайты и сотрудничают с колл-центрами. Даниэль эк ещё в школе понимает, что он не самый классный программист в мире. Но зато он придумывает идеи и умеет вести проекты. На третьем курсе Даниэль редко появляется в школе. А когда приходит, много говорит о бизнес-идеях и больших деньгах. Он часто прогуливает групповые занятия и приводит странные оправдания. подчас похожий на вранье. По словам одного из его одноклассников, Даниэль как-то сообщил, что едет в турне со звездной шведской группой «The Cardigans». Одноклассники воспринимают это как выдумку. У них создается впечатление, что Даниэль слишком глубоко погружен в собственные мысли и уже не способен отличить мечты от реальности. Сам Даниэль описывает окончание учебы как испытание. Последние полгода он занимается подготовкой к экзаменам, К тому моменту, когда он получает аттестат, рынок труда успевает заметно остыть. В следующие несколько лет Даниэль Эк работает IT-консультантом и начинает несколько собственных проектов. Он даже сомневается в себе, а ту ли дорогу он выбрал.